Глава 20 Мы с Калимом молча переглядывались, смотря на рыдающего ребенка, который, лежа на кровати и укрывшись одеялом с головой, выплескивал накопившиеся эмоции. Я прекрасно помню, как утром, прежде чем попасть к девушке на тренировку, он, вспоминая наш ночной разговор, утверждал, что это только мои придумки и ничего более. Что люди не такие злые и расчётливые, как я думаю и уж точно молодая, красивая девушка не будет играть собственными чувствами под диктовку старейшин. Я все это слушал и молчал, поскольку свои выводы строил на фактах, а парень руководствовался только чувствами. Так что по итогу нам хотя бы повезло, что я смог на минуту прервать его бег и, отдав одну из сумок с ценностями, попросить встреченную на пути Демонессу отнести ее обратно в квартал клана Желтой Цапли. Все же разрушение ворот и забора было крайне невежливо что могло отразиться на репутации самого парня. Вот только дальше, когда он забежал в свою комнату и закрылся на засов, поток слез и громкие всхлипывания снова вырвались наружу. Нам с демоном только и оставалось дождаться, когда он выплачется. Еще один жизненный урок, который он полностью заслужил. Через полчаса одеяло сползло с головы, представив нам заплаканные глаза и красный нос но зато упрямо сжатые губы показали, что кризис миновал. Парень встал с кровати, подхватил меч и молча направился к тренировочной площадке. Мы полетели вслед за ним, так и не произнеся ни слова. Недаром наш зал был самым удаленным от всех. На пути не встретилось студентов или преподавателей, так что Чихон мог спокойно туда дойти и приступить к тренировке. Удары нового меча с такой силой рассекали воздух, что после каждого слышался небольшой гул и затем хлопок. Я понял, что сейчас он экспериментирует с его весом, делая меч то очень легким, то сверхтяжелым, поскольку звучание его ударов каждый раз было абсолютно разными. Услышав, что мы скоро будем не одни, я велел демону снова забраться мне на плечо. Так что, когда демонасса вошла в зал, она увидела лишь усердно занимающегося парнишку. Устроившись на единственной скамейке, она молча наблюдала за тренировкой, изредка поправляя ему стойки и направление удара. Делая их более эффективными. Про произошедшее утром не было сказано ни слова. Только спустя три часа, когда Чихон ощутимо выдохся, отрабатывая удары сильно перетяжелённым мечом, он, устало смахнув под лба и вернув меч на пояс, отправился в душевую комнату. Проходя мимо Нии, положил руку ей на плечо и произнёс всего одно слово. Спасибо! Талеш кивнула головой, понятливо не став поднимать тему или спрашивать, что случилось. Я так понял. Она и без слов Чихона догадалась, что там могло произойти, если обычно спокойный и уравновешенный ребенок выплеснул столько эмоций. На занятия мы не пошли, поскольку, умывшись и сходив в столовую, Чихон вернулся в тренировочный зал. Я по-прежнему молча сопровождал его, не говоря ни слова. Только вечером, когда он полностью обессиленно упал на кровать, даже не заикнувшись о том, чтобы пойти на арену, между нами состоялся короткий разговор – Подопечный просто попросил меня об одной вещи. «Ник, пожалуйста, если еще раз увидишь, что люди или демоны пытаются меня использовать, сразу говори об этом, не жди, а просто предупреди меня, хорошо?» «Это будет тяжело для тебя, ты уверен?» – переспросил я его. «Лучше я буду знать это сразу, чем потом, когда привыкну к человеку и эмоционально к нему привяжусь». «Ну смотри, ты сам этого захотел», – пожал я невидимыми плечами. Тогда, наверное, тебе стоит знать, что этот меч нам достался не просто так. Кто-то из демонов начал свою игру, используя нас в темную, И, скорее всего, это кто-то из боссов Нии. Уж слишком своевременно она объявилась на следующее же утро, после того, как он у нас появился. И не только привязала его к новому владельцу, но и показала, как им пользоваться. Слишком странное совпадение, в которое я не верю. Парень скрипнул зубами, но сдержался. «И не, я тоже!» — голос его дрогнул. «Чихон!» Я покачал головой, материализуясь и подсаживаясь к нему на кровать. «Пойми уже и прими одну вещь. Мы с тобой вместе невероятно сильны. По моим прикидкам, наш тандем уже на уровне здешнего мастера. Так что неудивительно, что твоя бесхозная сила привлекает к тебе столько внимания. Чем дальше ты будешь развиваться, тем больше внимания будет». Чем быстрее ты это поймешь и прекратишь доверять всем подряд, тем быстрее сможешь видеть, когда тебя пытаются использовать. Это просто. Нужно лишь все контакты с людьми и демонами рассматривать через критическую призму. Ты знаешь, Ник, для меня это слишком сложно, — тихо произнес он. Я положил руку ему на голову. Как обычно успокаивал Олега, так же поступил и с ним, погладив по волосам. Вскоре парень засопел и уснул. «Хозяин!» Шепотом, чтобы не разбудить подопечного, ко мне переместился Каль. Если вы уйдете в свой мир, то как быть мне? Мне не сравниться с силами повелительниц хаоса. Без вашей невидимости меня быстро обнаружат. Хм. Я признал наличие проблемы, о которой даже как-то не подумал. Перебрав все варианты, пришлось остановиться на самом простом. Отправишься на время в мой мир? Глаза у демона расширились, став размером с маленькое блюдце. Мне страшно. «Я не хочу, хозяин. Твое появление рядом с парнем не слишком большая проблема, если его правильно преподнести». Не стал я слушать его нытьё. Но это не должно произойти внезапно, чтобы вдруг оказалось, что за ним следует невидимый демон. К тому же тебе было бы неплохо посетить мой мир. Есть у меня пара идей относительно того, как использовать это к нашей общей пользе. «Хозяин?» Под моим довольным взглядом демон еще больше затрясся и побледнел. Неделя пролетела очень быстро, потому что распорядок дня Чихона стал еще строже, чем был раньше. Ранний подъем, впитывание осколков, утренняя тренировка, душ, учёба, обед, обеденная тренировка, учёба, впитывание осколков, вечерняя тренировка, поход на арену, ночная тренировка, душ. Все по замкнутому кругу, с редкими вкраплениями в виде дуэлей, когда кому-то из старшекурсников приходило в голову попытать счастье. Таких становилось все меньше с каждой следующей победой Чихона на арене. О новом бойце, у которого не было ни единого поражения на серебряном уровне, заговорили в академии. На него делались ставки, так что узнаваемость парня подросла, избавив заодно от частых вызовов на поединке в рамках академии. В ней учились на старших курсах бойцы золотого уровня, но они-то как раз не бросали нам вызов, прекрасно осознавая разницу в силах. К тому же, видя как Чихон набирает победы, все понимали, что вскоре смогут встретить его в боях на золотом уровне. Так что смысла сражаться с ним сейчас точно не было. Оставалось лишь немного подождать. Ния и Селеста часто посещали тренировки паренька, значительно помогая ему в правильной технике освоения нового необычного оружия, к которому нужно было еще долго привыкать. Ведь если драться им как простым боккеном, то того эффекта когда оно работает в полную силу, никогда было не достичь. Сами демонессы не имели такого оружия, объяснив это тем, что оно редко встречалось даже среди демонов. Так что их знания ограничивались тем, что рассказывали когда-то давно родители. После тренировок они сразу уходили, даже не пытаясь флиртовать с парнем. На вопрос Чихона, почему так происходит, я сказал, что демоны действуют абсолютно правильно, поскольку после недавнего происшествия У него еще свежие воспоминания о девушке, которая хотела его использовать, так что навязываться сейчас было бы для них глупейшей ошибкой. Парень погрустнел. Оказывается, он полагал, что я ошибся в отношении Нии, и та просто бескорыстно помогает. Я пожал плечами и сказал, что он волен думать так, как считает нужным. А я лишь выполняю его же просьбу. Хорошего настроения мои слова мальчику не добавили, но он извинился, и поблагодарил за то, что хоть на меня может полностью рассчитывать. Попросил, чтобы я не обижался, когда он принимает самостоятельные решения, не спрашивая совета. Пришлось заверить, что мы действуем в интересах друг друга, ведь он помнит данные мне обещания. Парень заверил, что никогда его не забывал, и моя цель является и его собственной, поскольку, если бы не я, всего, чего он достиг на настоящий момент, никогда бы не было. Он бы по-прежнему жил в своих мечтах во дворе отца, Слышал лишь насмешки и ощущал жалость к себе со всех сторон. «Нам пора», — обратился я к Калю, когда последняя карета скрылась за горизонтом, увозя студентов в серые пустоши от замка с порталом внутри. «Я специально решил уходить отсюда, чтобы потом было быстрее найти их». Ведь о примерном местоположении нового жилища Чихон расспросил у демона, что сопровождали студентов. Поэтому оставалось только закопать носимые с собой сумки с кристаллами душ и одежду, поскольку в другой мир они не смогут со мной попасть. «Мне страшно, хозяин!» — простонал демон. «Главное — не покидай невидимости и никому не показывайся на глаза», — ответил я, открывая портал. «Дальше разберемся по ситуации». Придав пинком легкое ускорение сопротивляющемуся демону, я вошел следом в мерцающую синеву. Он осторожно прошелся по полу спальни и оглянулся вокруг, с облегчением выдохнув. «Вроде ничего страшного». Я отправил сигнал включиться в видеостене, показав внешний вид. Когда вместо одной из стен комнаты перед ошеломленным демоном оказались небоскребы и ворвался шум большого города, он, пискнув, нырнул под кровать. «А теперь?» — хмыкнул я. Он не успел ответить, как из гостиной раздался удивленный голос Джереми. «Ник, как ты зашел? Вскоре появился и сам человек, удивлён на меня разглядывающий. «Почему ты голый?» — спросил он. «Знакомьтесь». Я показал рукой под кровать, куда забился демон. «Каль, это Джереми. Джереми, это Каль». Человек, нагнувшись, столкнулся взглядом со испуганным демоном. «О, классный киборг!» — улыбнулся он. «Или это робот? А чего он такой странный?» «Это демон. Помнишь, я тебе о них рассказывал». Зевнул я, опускаясь в кресло и подключаясь к сети, чтобы узнать последние новости, пока меня не было. Сразу свалилось несколько гневных сообщений от Седьмой, потерявшей меня, а также парочка от моей бывшей напарницы. Она просила связаться с ней, как у меня появится время. Теперь глаза человека стали круглыми, почти как у испуганного демона. Джереми осторожно протянул к нему руку. Тот еще больше забился под кровать. Каль, вылазь! Джереми работает на меня. «Он в принципе нормальный, не обидит тебя». Мне надоело прелюдия, и я активировал фазер. Демон тут же выскочил из своего убежища и поклонился человеку. Тот неуверенно повторил его жест. «Джереми, есть новости?» «Да, Ник. Хорошо, что ты вернулся...» Он запнулся. «Оттуда, где бы ты ни находился. Я готов попробовать на тебе свою тестовую программу». «Отлично. Давай это сразу и попробуем». «Мне предстоит много встреч, и точно нужно будет скрыть свои возможности». Оставив демона привыкать к внешнему виду города, мы с Джереми прошли в его комнату, и он подключил меня к своим приборам. «Сейчас твое сознание отключится, Ник», — предупредил он. Я согласно кивнул.